Через час мрак мало-помалу сменил летние сумерки, и все погрузилось в тихий покой ночи. Озеро по-прежнему было гладко и спокойно. Окружавшие его леса были окутаны торжественным молчанием. Ни крика, ни шороха на всем окружающем пространстве. Только правильное движение весел в руках Гэри и Бумпа нарушало тишину. Гуттер сначала управлял рулем на задней части ковчега, но когда увидел, что молодые охотники могут справиться и без него, бросил рулевое весло и закурил трубку. Через несколько минут вышла из каюты Гетти и села у ног своего отца. Гуттер, привыкший к манерам младшей дочери, не обратил на это никакого внимания и только погладил ее по голове. Не отвечая на ласки отца, Гетти запела. Ее голос, сначала тихий и дрожащий, имел какой-то торжественный характер. Слова и мелодия отличались величайшей простотой. То был один из гимнов, который Гетти переняла от своей покойной матери. Эта простая мелодия всегда производила умиротворяющее действие на старого тома. Гетти инстинктивно поняла это, и во многих случаях умела кстати пользоваться своим влиянием на отца. Грибцы положили весла. Вдохновение Гетти увеличивалось, по-видимому, с каждой минутой. Ее голос, проникнутый какой-то меланхолической грустью, постепенно усиливался, замирая в переливах разнообразнейших оттенков. Бездействие молодых людей, сидевших на передней части парома, доказывало, что они захвачены этой заунывной мелодией. И только тогда, когда последний звук замер на отдаленном берегу в непроницаемой густоте лесов, они снова взялись за весла. Старик Гуттер был, по-видимому, очень растроган. «Ты что-то слишком печально сегодня, дитя мое», — сказал он с необычной для него нежностью. «Мы избавились от большой опасности, мой друг». «И ты должна радоваться. Ты ничего этого не сделаешь», — сказала Гетти, не отвечая на его замечание и взяв его за руку. «Ты долго разговаривал с Гэри, но я надеюсь, что у вас не подымется рука на это». «Ты впутываешься не в свое дело, глупое дитя». «Зачем хотите вы с этим Гэри убивать людей, особенно детей и женщин?» «Перестань, девчонка. Мы ведем войну». И наша обязанность поступать с неприятелями так же, как они с нами. Не то, батюшка, распродайте свои кожи, накопите их еще больше, но не проливайте человеческой крови. Поговорим лучше о чем-нибудь другом, дитя мое. Рада ли ты возвращению нашего друга, Марча? Ты, кажется, любишь Гэри и должна знать, что скоро, может быть, он сделает с твоим братом или чем-нибудь поближе. «Этого не может быть, батюшка», — отвечала Гетти после продолжительной паузы. «У Гэри уже есть отец и мать, а никто не может иметь двух отцов и двух матерей». «Как ты глупа, моя милая! Дело, видишь ли, вот в чем. Если Юдив выйдет замуж, родители ее мужа сделаются также ее родителями, и сестра ее мужа будет ее сестрою». Если женится на ней Герри, он будет твоим братом. Юдиф никогда не выйдет за Герри, отвечала девушка решительным тоном. Юдиф не любит Герри. Этого ты не можешь знать, мой друг. Герри Марч прекрасный, сильный и храбрый молодой человек. Юдиф, в свою очередь, прекрасная молодая девушка. Почему же им не обвенчаться? Я уже почти дал ему слово и только на этом условии он соглашался идти со мною в поход».